Глава 6 Мой крик, естественно, не убил паразита. Жива была для него пищей, я лишь кормил его, пытаясь отогнать от сердца. Пора сменить меню. Если он питается жизнью, значит, его должно отравить противоположностью. Я перекрыл канал живы и открыл другой. Тот, что вел к самой сути архиелеча. Собирать остатки темной энергии было мучительно. Сосуд был пуст, и теперь я вычерпывал из самого себя. Это не было похоже на формирование копья. Скорее, на создание тончайшей хирургической иглы из концентрированной смерти. Любая ошибка, я проткну этой иглой не паразита, а саму душу Ольги. Мне требовалась абсолютная точность. Я направил эту иглу точно в эпицентр темного узла, который все еще пульсировал вокруг ее сердца. Это был не физический удар, а инъекция чистого некроза в энергетическое тело твари. На астральном плане раздался беззвучный вопль агонии. Я видел, как тварь корчится, и структура начала распадаться под действием некротической энергии. Она сжималась, сворачивалась с ореха до фасолины, до горошины, а потом рассыпалась на тысячи микроскопических спор, которые мгновенно растворились в окружающих тканях став невидимым даже для моего зрения. Проклятие! Тварь не сдохла. Она ушла в спящий режим, рассеявшись по всему организму Ольги. И теперь затаилась гораздо глубже, став еще опаснее. Неизвестно, где она соберется в следующий момент. тот момент, когда паразит исчез, исчезло и напряжение. И меня накрыл откат. Комната поплыла перед глазами, в ушах зазвенело... Я рухнул бы на пол, если бы инстинктивно не вцепился в металлический край каталки. Я мысленно проверил сосуд. Семь процентов. Потратил почти все на атаку живой. А потом добил остатки некрасивы. Итоговый результат первого победа. Еще пара таких спасений, и можно заказывать себе место в моем же морге. Хотя ты с Тамарой сам справится Что? Что произошло?» Голос Ольги был ясным и сильным. Она села в кровати, так легко, словно только что проснулась после здорового сна, недоуменно оглядываясь. Боль исчезла, взгляд Мельникова метнулся к монитору. Кривая ЭКГ, еще минуту назад показывающая тотальное разрушение, теперь демонстрировала идеальный синусовый ритм. Патологические зубцы Q исчезли. Сегмент СТ вернулся на изолинию. С точки зрения их науки это было абсолютно невозможно. «Ольга!» Петр, рыдая, бросился обнимать сестру. «Ты в порядке? Как ты себя чувствуешь?» Медсестра стояла с открытым ртом, глядя то на Ольгу, то на монитор. А Мельников... Он смотрел на меня. Ее взгляде больше не было гнева. Там был шок, смешанный с суеверным ужасом. Он смотрел на меня, как находящее нарушение всех законов природы. «Нормально», — удивленно сказала Ольга Петру. «Даже хорошо, будто ничего и не было». Эта фраза, произнесенная в оглушительной тишине, стала приговором их рациональному миру. Доктор Мельников, казалось, очнулся первым. Он медленно, как во сне, подошел к монитору. Недоверчиво постучал по корпусу пальцем, снял очки, тщательно протёр их платком, снова надел. Наклонился к экрану так близко, будто пытался разглядеть пиксели, найти подвох в изображении его научный рациональный мозг отчаянно искал ошибку в аппаратуре, потому что альтернатива была немыслимой. «Это невозможно», — бормотал он себе под нос. Я, взгляд, бегал по идеальной кривой на экране. СТ-сегмент не просто опустился, он на идеальной за линии Патологического зубца Q нет. Он не мог исчезнуть, это рубец, это мертвая ткань. Это как если бы ампутированная нога выросла заново за одну минуту. «Аппаратура неисправна... Дол должна быть неисправна!» Исчерпав все научные объяснения, он резко повернулся ко мне. Его растерянность сменилась яростным, требовательным недоумением. «Пирогов!» Ее голос прозвучал слишком громко в оглушительной тишине. «Что вы сделали?» «Это 30 лет в кардиологии. Я видел спонтанные ремиссии, я видел чудеса, но я никогда не видел, чтобы острый, обширный инфаркт миокарда удалось снять!» Магическими методами лечат мигрени, мышечные спазмы. Но не тотальный некроз сердечной мышцы. Я смотрел на него, концентрируясь на том, чтобы просто стоять прямо, опираясь на край каталки. Каждое его слово отдавалось гулким эхом в голове. Сосуд был пуст, и тело протестовало против такого варварского обращения. Если бы ты знал, уважаемый коллега, всю правду. Ты стоишь здесь, восхищаясь нарушением законов кардиологии. Я только что провел ритуал экзорцизма с помощью инъекции некроэнергии, сражаясь с разумной тварью, которая эти законы использовала как оружие. Ты говоришь о магии. Если бы ты на секунду увидел то, что видел я, ты бы не задавал вопросов. Ты бы позвал священника, а потом санитара в самой большой дозе успокоительного для себя. Ужас, отличный стимулятор для кишечника. И все это ради временной победы и сосуда, в котором теперь гуляет ветер. Я выпрямился, с усилием оттолкнувшись от каталки. Иногда нестандартные методы дают неожиданные результаты, доктор Мельников. Это была констатация факта, которую он вынужден принять. Это была стена, которую которой разбились все его вопросы. Он остался стоять с открытым ртом, не получив объяснения, а лишь демонстрацию силы. Петр и Ольга не слышали нашего спора. Они были в своем мире, он плакал от облегчения, уткнувшись ей в плечо. Она гладила его по голове. Все еще слабая, но живая. Медсестры стояли поодаль, глядя на меня с новым выражением. В их глазах была смесь благоговения и первобытного страха. Моя репутация «Чудо-доктора» только что перешла на новый уровень. Я кивнул Мельникову, словно завершая обычную консультацию. «Пациентка стабильна. Рекомендую наблюдения седативные. Ей нужен отдых». Развернувшись, я пошел к выходу не обращая внимания на оцепеневших коллег. Каждый шаг отдавался болью от истощения. Но я шел прямо. архи не шатаются. «Святослав, подожди!» Голос Ольги, слабый, но настойчивый, остановил меня у самого порога. Я остановился, не дойдя до двери, и медленно обернулся. План сработал. После такого шока всегда наступает волна благодарности. Самая чистая, самая концентрированная форма живы нужно было лишь дать им секунду чтобы осознать случившееся и сделать вид что я ухожу чтобы подстегнуть их я вернулся к каталке ольга оправившись от первого шока смотрела на меня широко раскрытыми глазами она взяла меня за руку ее пальцы были теплыми живыми свет ее голос дрожал от пережитого если бы не ты я чувствовала как умираю сердце словно сжимал ледяной кулак холод а потом твой крик он Был не снаружи, был внутри меня. И эта тьма, она отступила. Спасибо тебе. Ее слова, подкрепленные, искренне концентрированной благодарностью, превратились в энергию. Я почувствовал, как теплый, живительный поток вливается в мой опустошенный сосуд. 15 процентов. Не густо за спасение от почти неминуемой смерти, но лучше, чем ничего. Петр подошел и крепко, с мужской силой, пожал мне руку. Спасибо, Святослав. «Ты дважды за день спас мою сестру, я в неоплатном долгу перед тобой». Ее благодарность была другой, не эмоциональной, как у Ольги, а твердой, основательной. Еще 13%. это вот 28 тем 7 что были. 35. Уже что там. Не стратегический запас, но хватит, чтобы продержаться несколько дней, если не будет новых эксцессов. Так, Мельников, оправившись от шока, решительно шагнул вперед возвращая себе роль главного врача в этой ситуации. «Хватит эмоций. Пациентку необходимо немедленно перевести в кардиологическое отделение. Под постоянное наблюдение. У нее очевидные проблемы с сердцем, даже если сейчас приступ купирован. Это моя специализация. Я...» «Нет!» Голос Ольги прозвучал неожиданно сильно. Она посмотрела прямо на Мельникова. «Я остаюсь здесь. И моим лечащим врачом будет доктор Пирогов. Он единственный, кто понимает, что со мной происходит». «Это невозможно. Это грубейшее нарушение всех протоколов», — возмутился кардиолог. «Пирогов — ординатор-терапевт на испытательном сроке. Он даже не штатный врач. А это случай для ведущего кардиолога клиники». «Это мое право как пациента — выбирать лечащего врача», — упрямо заявил Ольга. «Сестра права». «Спокойно, но твердо», — сказал Петр. «И как ее брат и как врач этой клиники, я поддерживаю ее решение». Мы видели, на что способен доктор Пирогов. Мы доверяем ему больше, чем протоколам. Мельников посмотрел на меня, потом на упрямых Поляковых и понял, что битва проиграна. — Хорошо, — процедил он сквозь зубы. — Но я немедленно доложу об этом главврачу Морозову. Если с ней что-то случится, вся ответственность, юридическая, административная и моральная, ляжет на вас, Пирогов. — Принимаю, — кивнул я. Я принял ответственность Я принял контроль над ситуацией. Когда палата опустела, и остались только мы втроем, Петр отвел меня в сторонку. И вот он сменился с уверенного, но беспокойной. «Свят, отбросим формальности. Скажи честно, что это, черт возьми, такое? Что за болезнь, которая сначала имитирует обширный инфаркт? В медицине так не бывает. Честно?» Я выдержал паузу, глядя ему прямо в глаза. «Я не знаю. Пока. Это не похоже ни на одну известную мне болезнь. Это нечто чисто типичная агрессивная, и, судя по всему, разумная в своих действиях. Мне нужны дополнительные, очень специфические исследования, и мне понадобится твоя помощь. Я не соврал ему. Я действительно не знал природы этой твари. Пока не знал. Но я знал, с чем имею дело с магическим паразитом. И обычные анализы здесь не помогут, нужен был доступ к совершенно другим источникам. К архиву граф элементаля, например. И, возможно, к знаниям, которые я оставил в своем прошлом мире. Но это все равно, что искать иголку в стоге сена. Охота на эту тварь только начиналась. Не прошло и часа, как в палату тихо вошел Сомов. Он закрыл за собой дверь, создавая пространство для приватного разговора. Его лицо было непроницаемым, а в глазах читалась смесь научного любопытства и карьерного расчета. «Пирогов! Мельников ввел меня в курс дела!» Его отчет звучит как научная фантастика. Элевация СТ, патологический Кью, и полная реверсия всех признаков за несколько минут после... <хм> вашего вмешательства. Как? Какой механизм вы задействовали? Это не похоже ни на одну известную мне магическую практику. Я понимал его научный интерес. Но сейчас любая теория — это лишь трата времени. У нас есть нестабильный пациент с рецидивирующими кризами неясной теологии пётр Александрович, я обещаю рассказать вам все детали, как только вылечу Ольгу», — уклонился я от ответа. «Сейчас важнее ее здоровье. Давайте сосредоточимся на лечении. А для научной статьи у нас еще будет время». Он задумчиво кивнул. Он не получил ответа, но получил обещание. Я видел, как в его голове уже вращаются шестеренки. Революционный прорыв клиника Сомова. Новая эра в медицине. Он готов был дать мне любой карт-бланш в обмен на будущие дивиденды. Это меня устраивало. Хорошо, действуйте. Но потом подробный отчет. Если вы действительно нашли способ лечить инфаркты энергии, это может быть революционный прорыв. Или кошмар, если весь мир узнает, что рядом с нами живут разумные энергетические паразиты, а единственный, кто может их видеть, проклятый некромант. Весь оставшийся день я потратил на поиски. Я начал с грубых инструментов. МРТ всего тела в режиме максимального контрастирования. Каждый срез, каждый миллиметр ее плоти был просвечен и проанализирован. Результат? Идеальное здоровье. УЗИ с доплерографией всех сосудов, кровоток безупречен. Полный биохимический и гормональный скрининг. Ее анализом позавидовал бы олимпийский чемпион. С точки зрения здешней медицины она была абсолютно здорова. Но мне нужно было отвлечь их вниманием. Час за часом я сканировал тело Ольги некрозрением. Сантиметр за сантиметром. Я искал ту аномальную тень, то искажение в потоках живы. Ничего. Пусто. Тварь научилась не просто прятаться. Она научилась идеально мимикрировать, полностью сливаясь с энергетической аурой носителя. Но и главный козырь. Мое уникальное преимущество оказалось бесполезным. «Свят, ты уже три часа надо мной колдуешь», — пожаловалась Ольга из кровати. «Я уже выучила все трещинки на потолке. Может, отдохнешь?» В этот момент в палату заглянула Варвара. «Как ты, подруга?» — спросила она, присаживаясь на край кровати. Ее лицо изображало беспокойство. Возможно, оно даже было искренним. Но за ним я видел и другое. Любопытство, страх, возможно, зависть к Ольге, ставший центром такого невероятного события. И центром моего внимания. «Я знаю, мы ссорились в последнее время, но я действительно переживаю. Спасибо, Варя, я в порядке. Святослав обо мне заботится». Ольга с гордостью посмотрела на меня. Варя не испытала гнева или зависти. Она действительно переживала. И поэтому только сжала ее ногу под одеялом. Следом появился Федор, он был проще. Он тоже действительно переживал. «Решил проведать коллегу!» Улыбнулся он, ставя на тумбочку пакет с апельсинами. «Ну и друга заодно». «Свят, ты выглядишь хуже пациентки». «Спасибо за комплимент», — ответил я, не отрываясь от своих мыслей. Они болтали о каких-то общих знакомых, о новостях из-за ординаторской. Их голоса были фоновым шумом. В моей голове крутился один и тот же вопрос. Как найти то, что стало невидимым? Вечером, дома, за ужином, в тишине, которую нарушала лишь тихое сопение нюхля, меня осенило. Я механически ел суп, прокручивая события последних дней. Мой импульс живы. Она дернулась, паразит отступил. Атака на сердце. Мой крик и некроудар. Паразит рассеялся. Пассивное сканирование. Ничего. Активное вмешательство. Реакция. Вот оно. И он прячется от пассивного сканирования, сказал я вслух, отставляя ложку. Потому что оно не представляет для него угрозы. Но любая активная инъекция живы заставляет его реагировать. Он либо пытается ее поглотить, либо защищается от нее. В любом случае, он вынужден проявить себя. Он реагирует на приманку. Костомар, сидевший напротив, наклонил череп, изображая вопрос. «План прост», — ответил я на его немой вопрос. «Нужно провести провокацию». Ночь выдалась неспокойной. Резкий скрип половицы в коридоре выдернул меня из сна. Тело среагировало раньше, чем мозг. Мышцы напряглись, дыхание замерло. Страх — эмоция для жертв. Я охотник, и сейчас кто-то вторгся на мою территорию. Я прислушался. Тишина. Только Нюхль, спавший на коврике у кровати, тихо ворчал во сне. Я двигался абсолютно бесшумно, тенью скользя по полу к двери. Рывок ручки был рассчитан на то, чтобы застать любого врасплох. За дверью был пустой, залитый лунным светом коридор. Никого. Я вернулся в постель, но сон больше не шел. Прошел час, и снова... На этот раз тихий шаркающий звук, словно кто-то волочит ногу по паркету. и снова был у двери, снова рывок и снова пустота. Нюхаль проснулся. Он встал, косточки на загривке поднялись дыбом. Он зарычал. Тихий, глубинный звук полной тревоги. Фамильяр вглядывался в темноту коридора, принюхивался, но не бросался вперед. Он не видел врага. Даже он с его обостренными чувствами не мог указать источник. Это настораживало больше всего. В третий раз это было уже нечто похожее на сипение, на самой грани слышимости. Словно шепот ветра щели под дверью. Я встал в третий раз, методично проверил все окна, все замки. Ничего. Квартира была неприступна. Но ощущение чужого присутствия не исчезало. Несмотря на почти бессонную ночь, утром я был собран и готов действовать. Паника удел слабых. Я же столкнулся с тактической задачей, требующей решения. Уходя, я задержался у двери. Пальцем, смоченным в капле собственной некроманской энергии, я начертил на внутренней стороне дверной рамы простую печать-ловушку. Никакой сложной магии. Принцип действия элементарен. Руна запоминает астральный отпечаток любого, кто пересекает порог, и сохраняет его до моего возвращения. Примитивная, но эффективная система сигнализации. «Вечером проверю, кто же ко мне ходит», — сказал я, закрывая за собой дверь. «Моя деятельность в этом городе не осталась незамеченной. Враги начинают проявлять интерес. Или друзья?» Что ж, это было предсказуемо. И очень неосторожно с их стороны. Вечером я узнаю имя своего гостя. Я вошел в палату Ольги не как лечащий врач, а как охотник, готовый расставить силки. «Ольга!» Я собираюсь провести провокационную диагностику. Начал я, готовя систему для инфузии. Я буду использовать свою энергию как приманку, чтобы выманить аномалию. Это может вызвать дискомфорт в разных частях тела. Твоя задача — немедленно и четко сообщать, где именно ты чувствуешь боль или давление. «Делай, что нужно», — без колебаний кивнула она. «Она доверяла мне полностью». Я начал вливать живу широким рассеянным потоком, создавая шумовой фон по всему ее телу. Одновременно мое некрозрение работало на пределе, сканируя каждый орган в поисках аномальной реакции. «Ай!» — она дернулась. «Правая почка резко кольнула!» «Есть!» — я сфокусировал зрение и увидел его. Мимолетную тень, прижавшуюся к почечной лоханке. Я направил туда точечный импульс живы, чтобы зафиксировать его, но тень растворилась. Теперь печень. Через секунду простонала она, хватаясь за правый бок. Жжет. Я перенаправил поток, снова увидел его на долю секунды. И снова он исчез, как только моя энергия коснулась его. Кашель. Она закашлялась. В груди что-то мешает. Легкие. Потом желудок. Селезенка. Снова почки. Он не убегал, он играл. Он водил меня по кругу, заставляя тратить драгоценный ресурс. Я понял его тактику. Это была не паническая беготня, а продуманная стратегия истощения. Каждый мой импульс стоил мне 2-3% живы. Каждое его появление было ложной целью, заставляющей меня тратить патроны впустую И к полудню я был зол. Холодной расчетливой яростью архилича, чье превосходство было поставлено под сомнение какой-то мелкой тварью. В палату как раз зашли Петр и Варвара, сочувствующими лицами, чтобы навестить подругу. «Как она?» — шепотом спросил Петр. Его лицо было осунувшимся от беспокойства. Медсестры сказали, был еще один приступ. Варвара молча поставила на тумбочку букет пионов. Ее взгляд был полон тревоги. «Состояние стабильно, но я не понимаю природу патогена», — ответил я, не поворачиваясь к ним. Мой взгляд был прикован к лицу Ольги. Он разумен, он реагирует на мои действия. Он меняет тактику, он идеально маскируется. Я имею дело с противником, который учится. Мои мысли ходили по кругу. Медицина, биология, энергетические паразиты. Но что, если сам подход не верен? Я оторвался от мыслей и посмотрел на них. На всех троих. Ольга — носитель. пётр виновник инцидента в лесу принесшей шуточное зелье. Варвара, соучастница, которая якобы отходила, все ключевые фигуры той ночи собрались в одной комнате. Кроме одного, Николая. В этот момент разрозненные детали сложились в единую картину. Лес, ритуал, смерть Святослава. Мое появление, ее болезнь. Это не было цепочкой совпадений. Это были последствия. «Стойте», — сказал я. Они замолчали и уставились на меня. Я медленно повернулся к Ольге. «Я ошибся. То, что внутри тебя, не поразит в биологическом смысле. Его природа иная. Ольга, ты проклята!» Слава повисла в стерильном воздухе палаты. Тяжелая и чужеродная. «Ольга, посмотри на меня!» Мой голос стал тихим и въедливым. «Вспомни, кто-нибудь желал тебе зла? Проклинал тебя?» Она испуганно замотала головой. Но ее глаза метнули в сторону Павла и Варвары. Умоляющий, загнанный взгляд. Я проследил за ним. Бинго. Тот же страх. Та же паника в глазах. Они побледнели синхронно, как по команде. Это был не ее личный секрет. Это была их общая грязная тайна. Теперь у меня был рычаг. «Позвольте, я переформулирую», — сказал я, обводя взглядом всех троих. «Что именно вы сделали в том лесу, что привело к этому проклятию?» Кто его наложил? У вас нет времени на ложь и увертки. Если вы сейчас же не расскажете мне всю правду, я не смогу ей помочь, и она умрет. Медленно и мучительно. И это будет на совести каждого из вас. Наступила тишина. Они смотрели друг на друга, решая, кто сломается первым. Ольга смотрела на меня, ее губы дрожали. Слезы катились по щекам. Наконец она набрала воздуха и прошептала, глядя на меня с ужасом и отчаянием. «Это был ты!» Прежде чем я успел что-либо сказать и подумать, Варвара, стоявшая за спиной Петра, добавила тихим, полным ужаса голосом. «И ты проклял не только ее! Всех нас!»